Глава вторая. В туалете я умылась холодной водой, остужая горящие щеки. Поверить не могла, что сделала это. Вовремя провернула свое увольнение. Немного бы очухались, и Марина точно потребовала бы сначала показать видео, а потом удалить его. Я откинула от лица гриву волос и уперлась руками в раковину, рассматривая свое отражение. Уродливый росчерк шрама от уголка губ до виска Беспощадно уничтожал мою природную привлекательность. А ведь я раньше была красавица. Натуральная блондинка, ноги от ушей, выразительные голубые глаза, аккуратный носик, красиво очерченные губы. Все это и сейчас есть, но шрам словно перечеркивает своей бугристостью и неровными краями, притягивая к себе взгляды. Не счесть случаев, когда мужчины пытаются познакомиться со мной, увидев со спины, но с отвращением отшатываются, разглядев лицо. Когда-то все было по-другому. Я, юная и влюбленная, спешила на встречу с Олегом, ловя на себе восхищенные взгляды. Мы собирались на вечерний сеанс в кино и договорились встретиться на пересечении улиц, ему так ближе добираться с работы. Много раз спрашивала себя, почему я стояла и ждала его, когда он безнадежно опаздывал. Почему не обиделась, не ушла? Да сама не пошла в этот чертов кинотеатр, в конце концов. Была влюблена, дура. Когда возле меня остановилась машина, даже не испугалась, узнав Семена, соседа по дому, недавно вернувшегося из армии. Лишь испытала досаду, когда он стал звать прокатиться. Его подзуживали дружки, говоря, что я скучаю и просто ломаюсь, нужно действовать настойчивее. Компания была изрядно пьяна. Сначала я отказывалась культурно, а потом просто послала, раздраженная домогательствами. Дружки Семёна хором посоветовали проучить много о себе возомнившую борзую стерву, и он достал нож. Немногочисленные прохожие обходили нас стороной, а стоило блеснуть стали, как вообще шарахнулись в стороны, не желая проблем. Семён схватил меня, зажав локтем шею, а к лицу приставил нож и стал подталкивать к машине. Мои крики о помощи... Услышал подходивший к перекрестку Олег и издалека закричал, чтобы меня отпустили. Семен резко обернулся, а зубья лезвия вспороли мое лицо. Как потом убеждал Семен, он не хотел меня резать. Он даже нож достал неострой стороной. У него он был от отца, военного. С другой стороны острое гладкое лезвие, а с другой зубчатое. Как потом сказали врачи, уж лучше бы порезал гладкой стороной. Семен приходил ко мне в больницу, уже трезво и белее мела. винился, предлагал жениться. Приходила его мать, заливаясь слезами и умоляя простить. Семен, мол, хороший мальчик, он не хотел плохого, и ведь это действительно так. Они хорошая, уважаемая семья, Семен всегда нормальный был, мы здоровались. Все дело в алкоголе и шальном чувстве свободы после армии. Его отец отводил глаза и говорил, что они сделают для меня всё. Не знаю, как он договорился, но меня перевели в военный госпиталь, в отдельную палату. Они оплатили лечение, обещали оплатить пластическую операцию. Мы с бабушкой мало что могли. Родителей я лишилась ещё в детстве, она воспитывала меня сама, и я не стала выдвигать претензии и портить парню жизнь. Олег, которого я так любила и который убеждал меня в своей любви и серьёзных намерениях, тихо слился. Он упрекал себя, что опоздал, и потому я пострадала. Но с этим тяжело жить и тяжело чувствовать себя виноватым, каждый раз глядя на мое лицо, особенно когда друзья больше не завидуют и сочувствуют, что у него такая девушка. А семья Семена тоже тихо исчезла из нашего дома. Его отца перевели по службе, и они уехали в другой город. Разыскивать их и требовать выполнить обещанное я не стала, решив на пластику заработать сама. Мне надо было закончить учебу, устроиться на работу, но не так просто отложить деньги, особенно если бабушка болеет, и ей требуется лекарство и уход. Она два года как умерла, но нужную сумму я еще не собрала. Да, если честно, уже и не сильно хочется, перегорела. После произошедшего узнала цену мужским клятвам и обещаниям. Жить со шрамом, каждый день привлекая к себе жалостливое внимание, нелегко, но я научилась ходить с высоко поднятой головой. Это закалило, сделало сильной. Можно было съеживаться и прятаться за волосами, и каюсь, первое время я их специально отращивала, но потом изменила поведение. Мне больше не надо мужского внимания. Иногда специально демонстрирую шрам, чтобы не приставали. Мне не нужна семья, где муж со временем уходит налево, а потом возвращается в супружескую постель, воняющую чужими духами. Изменяют все, даже в самых крепких на вид семьях. У меня есть свой план на жизнь. Я рожу ребёнка после 30, благо есть банк спермы, и сейчас это можно сделать без непосредственного участия мужчин. Накоплю денег, чтобы пережить время декрета, и буду прекрасно жить, воспитывая ребёнка. Мне не нужно кольцо на пальце, чтобы чувствовать себя счастливой. Я и без того живу полной жизнью. Меня вот ждёт заказанный столик в ресторане. Правда, я думала отметить там своё повышение, но увольнение — ещё лучший повод». Вдоволь наглядевшись на себя, я припудрила лицо, подкрасила губы, перекинула волосы через плечо, прикрывая шрам. Не нужно лишнего внимания. Хочу отдохнуть и напиться. Хлопнула дверь туалета, впуская Веру Владимировну. «Алиса, мне очень жаль!» Было видно, что она растеряна и расстроена. «Не переживайте, всё нормально. Новую работу найду. Заявление мне подписали. Извините, что омрачила ваше прощание с коллективом». «Я понимаю». М «Да мне придётся теперь задержаться. Вениамин Сергеевич не отпускает. Говорит, нужно передать дела Марине, подготовить её. Ну как всех бросить? Столько лет проработали вместе». «Вот же гад! Её рассчитали, трудовая на руках. Понимает, что заставить остаться не может, на совесть надавил. У вас же билеты, чемоданы собраны, дочь ждёт. Ну что поделать, придётся менять». Вздохнула она озабоченно. Я ее понимала, ведь у нее завтра вылет. «Летите! Скажите Вениамину Сергеевичу, что я отработаю две недели и передам дела», — решилась я. Не хотелось создавать проблем Вере Владимировне из-за себя. Я и многим обязана. «Правда, Алисочка, девочка, спасибо тебе!» В порыве чувство она обняла меня, крепко прижав на мгновение, а потом отстранилась, заглянула в глаза. «Может, не горячись?» Останься. Меньше ответственности, зарплату вовремя платит, коллектив хороший. За 10% к зарплате тянуть все на себе? А и те шеф забрал, оскорбившись. Ну, об этом можно договориться. Он должен понимать, что лучшего работника не найти. Хочешь, я поговорю с ним? Нет, а вот этого не надо, твердо произнесла я, отстранившись. Хорошо, смотри сама, не стала настаивать Вера Владимировна. Я тогда пойду скажу, что ты дела передашь. Удачи тебе. И вам. Да уж, прощание быстрым не вышло. И почему я такая мягкосердечная? Но и поступить иначе не могу. Это было бы по-свински. Не представляю, где взять терпение, чтобы выдержать еще две недели с Мариной. Идея напиться казалась все привлекательнее. В бухгалтерию я больше не вернулась, пошла одеваться. Наши уже почти все разбежались по домам, после моей выходки праздник свернули, а те, кто остался, шарахались от меня. Можно подумать, увольнение заразно. Правда, один менеджер незаметно показал мне большой палец. Ха, не сомневалась, что послать шефа хоть раз мечтал каждый. Уже на выходе меня перехватила Марина. Типа, куда это я собралась, не будем время терять, у нее есть ко мне вопросы. Ну надо же и командный голос с новым назначением проснулся, и в кои-то веки она не торопилась домой. С особым удовольствием я ответила, что у меня дела, а все вопросы мы будем решать с 9 до 6 в рабочее время, и никаких переработок. Я больше ни на минуту не задержусь, и буду гулять час обеда из принципа. Вышла из душного офиса на улицу, словно из капкана выбралась. А теперь можно в ресторан. Даже нужно. Отпраздную начало нового этапа жизни. Пусть не сейчас, но уже через две недели я свободна. Отложенные деньги есть, можно спокойно искать новую работу. Давненько я никуда не выбиралась, живя в ритме работа-дом, и, думая, что меня повысят, хотела как-то выделить этот день из серых будней. Клуб «Амур» давно привлек мое внимание. Путь на работу пролегал мимо него. В первую очередь он выделялся своей архитектурой. Ничего белого и золотого. Облицовка здания антрацитово-черная с мягким зеркальным эффектом. Стильно и весьма гламурно. А на фасаде был изображен ангелочек с шаловливой улыбкой. В руках он держал лук и с охотничьим азартом смотрел, в кого бы стрельнуть. «Знаете, картины, когда куда бы вы ни встали, кажется, что изображенный человек смотрит на вас?» «Так и здесь. В какую бы сторону я ни шла, было полное ощущение, что целится в меня. Даже поежиться хотелось, находясь на прицеле». «Мне этого не надо», — всегда мысленно повторяла я как заклинание, проходя мимо. Когда решала, куда бы пойти, первым делом в голову пришло именно это место. Я нашла в интернете сайт клуба и заказала столик. И вот сегодня впервые не прошла мимо. Когда заходила, показалось, что вблизи улыбка ангелочка на фасаде какая-то удовлетворенная и многообещающая. Раздевшись в гардеробе, я попала в руки администратора. «У меня заказан столик, но я хочу вначале выпить в баре», — сразу предупредила я. «Хотелось как можно быстрее скинуть напряжение, выдохнуть. А если идти за столик, жди еще, пока тебе принесут заказ». «Хорошо, прошу», — любезно улыбнулись мне. «Но не задерживайтесь, праздничная программа скоро начнется». А какой сегодня праздник, удивилась я. На меня посмотрели, словно я с луны упала. 14 февраля! День Святого валентина «А-а-а!» «Мне лично было всё равно. Я этот праздник давно не отмечаю. Он не для одиночек». Бар находился на первом этаже. Небольшой, уютный, с мягким освещением. Я сразу прошла к барной стойке. «Мне текилы», — заказала бармана, устраиваясь на высоком стуле. «Я бы предложил попробовать наш фирменный коктейль «Амур», — повернулся ко мне мужчина в белом дизайнерском костюме, стоявший рядом. «Красавчик. Вроде и внешность слащавая» золотистые волосы, правильные черты лица, яркие лазурные глаза, но при этом мужественный, одарил меня располагающей открытой улыбкой. Только у меня на мужчин даже столь красивых полный иммунитет. Воздержусь. Это, скорее всего, какая-то розовая приторная гадость с горчинкой для пикантности. Мне в ответ переливчато рассмеялись. Когда-то в книгах читала про хрустальный смех. Вот сейчас я услышала именно его. Отсмеявшись, на меня взглянули внимательнее. «Так вот какие у вас ассоциации с любовью, Алиса!» «Откуда он знает мое имя?» Опасливо дернулась я, но потом нашла логичный ответ. «Он же сказал, наш фирменный коктейль. Получается, работает здесь. Может, ему по внутренней связи передали клиента и сказали имя?» «Волосы длинные, наушника не видно. Не помню, как называют тех, кто разводит на покупку напитков, но знаю, что во многих заведениях такие работники есть». Ещё неизвестно, сколько стоит посоветованный им коктейль». «О чём он там заговорил? О любви?» Я цинично усмехнулась, отведя от лица локона и демонстрируя шрам, чтобы отстал. «Нам с этой дамой не по пути». Странно, но он даже не дёрнулся и не отвёл взгляд. Обычно многие в этот момент смущаются, смотрят в сторону и вспоминают о срочных делах. Этот же тип продолжал смотреть мне в глаза. «Дело ведь не в шраме» а в вашем решении отказаться от нее. Тут он прав. Даже несмотря на шрам, находились желающие счастливить меня своей персоной. Думали, что буду рада любому вниманию и безмерно благодарна, если меня трахнут. Внешний вид таких кавалеров и уровень их интеллектуального развития не вызывали во мне никакого энтузиазма. К их безмерному удивлению, кстати. «Ну как же, ко мне снизошли, а я неблагодарная такая, не оценила их порыва благотворительности и не обрадовалась. Как там говорят, чем больше я узнаю людей, тем больше я люблю собак. Это относится и к мужчинам. Лучше завести собаку. По крайней мере, точно не предаст и будет бескорыстно любить. А что? Я говорила вполне серьезно. Пусть сейчас у меня ни кошки, ни собаки, когда пропадаешь на работе, не стоит заводить животных». «Но вот когда рожу ребёнка, я себе обязательно заведу собаку. И охранник, и нянька в одном лице, а ещё море позитива». «Но ни одна собака не даст того, что может мужчина», — хитро улыбнулся мой собеседник и стал неуловимо похож выражением лица на ангелочка с фасада здания. «Как его зовут?» «Артур Владимирович». «Можно просто Артур». «Артур, вы правы». Я опустила отчество, ведь и он меня просто Алисой назвал. Но для этого достаточно зайти в секс-шоп. Современная индустрия предоставляет огромный выбор для тех, кто не желает носить розовые очки, собирать грязные носки по углам квартиры, терпеть измены, а также снимать тонну лапши со своих ушей. Ну а что? Стоит посмотреть на наших менеджеров. У одной мужа год как сократили, и он до сих пор бедненький в депрессии. А она пашет за двоих, чтобы оплатить ипотеку, коммуналку, и при этом есть и одеваться. Так он еще и склоняет машину в кредит взять, типа будет таксовать, а заодно и ее на работу возить. Все у виска крутит, чтобы не вздумала, но она колеблется, а вдруг он совсем впадет в депрессию и вообще ничего делать не захочет горемычный. А у другой такой муж замечательный был и цветы на праздники, и сережки, и духи дарил до того момента, пока она третью сережку в своей постели не нашла. Представляете, как удивилась, когда две в ушах, а третья в кровати. Оказалось, он все покупал в двух экземплярах, жене и любовнице. Она по чекам потом проверила. Не заморачивался мужик. И такое повсеместно. Один наш шеф чего стоит, а ведь он отец троих детей. Да даже у Веры Владимировны муж к любовнице молодой ушел, не постыдился перед взрослыми детьми. Развестись они не успели, инфаркт его скосил. Не выдержало сердце пыла юной прелестницы, а ведь собирался квартиру делить и все имущество. Так что, имея личный опыт и глядя на окружающих, я себя из-за бегов за принцами исключила. Спасибо не надо, мне и одной неплохо живется. Что-то вы не спешите ими воспользоваться. Чем? Не поняла я, отвлекшись на собственные мысли. Возможностями современной индустрии вернул мои слова Артур, и это говорит о том, что не так вы цинично, как хотите казаться. Кровь ударила мне в лицо. Я не понимаю, у меня что на лбу написано, что я девственница? С Олегом я так и не успела познать радости плотской любви, хоть и была влюблена в него словно кошка. Сейчас я понимаю, что он сам не решался переступить черту, опасаясь брать на себя ответственность. Кружил голову, ухаживал, но с этим не спешил. Тогда мне казалось, что он меня уважает, относится серьёзно к нашим отношениям. Сейчас же понимаю, что ни хрена подобного. Видел, как я его люблю и раздумывал, стоит ли связываться с девственницей. «Подловили». «Я не циник, я хуже», — холодно ответила я, вставая с барного стула, так и не дождавшись своей текилы. Разговор стал тяготить, и я решила пойти в ресторан. «Попробуйте коктейль по моему рецепту, за счёт заведения», Быстро добавил мужчина, видя выражение моего лица. Хорошо? Пришлите с официантом. Я проверю, чтобы его не включили в счет. Помните, я вас ни о чем не просила, не стала спорить я. Ничего, позже поблагодаришь. Донеслось мне вслед. Я дернулась. Надеюсь, он не возомнил, что я ему чем-то обязана теперь. Обернулась, чтобы высказать наглецу, но он уже удалялся вглубь зала. Раздраженно, передернув плечами, пошла к администратору, чтобы проводили к моему столику. «Скажите, у вас работает Артур Владимирович?» «Мы познакомились в баре», — спросила у девушки, желая пожаловаться на навязчивость их сотрудника. «Не дал мне выпить того, что я хочу, коктейли за счет заведения раздает. Разве так себя ведут добросовестные работники?» «Это владелец клуба», — с дежурной улыбкой ответила администратор, и я прикусила язык. «Вы что-то хотели?» «Да», — Где мой забронированный столик? Минутку, вас проводит официант. Сергей, позвала она парня. Тот направился к нам, бросив на меня заинтересованный взгляд. Настроение стало еще гаже.